Наконец-то я вздохнула с облегчением. Рядом никто не мельтешит, в душу не лезет, с расспросами не пристает. Можно спокойно полежать и подумать. Конечно, кавалер мне попался неординарный, хоть и симпатичный. На таких женихов облавы устраивают, а ему, видите ли, я понравилась. Только я что-то от этого не в восторге. А ведь чуть было не попалось. Хорошо, что с лестницы так удачно упали. В который раз убеждаюсь, не бывает худо без добра. Могло ведь до такого дойти, что подумать страшно. А потом утро, завтрак в постель, кто первый в душ. И как потом жить? А дом? А Машка? А работа? Да и вообще, после рассказа о своих женитьбах, я в этом Михаиле разочаровалась. Как бы это сказать, пелена упала с глаз. Передо мной предстал типичный папенькин сынок, избалованный, Себе на уме, ни в чем не знающий отказа. В общем, препротивный тип. Нет, в следующий раз никаких ужинов на виллах с бассейнами. Первым делом нужно о человеке все узнать. Сколько раз был женат, по какой причине развелся, почему решил опять жениться, хочет ли детей, как относится к чужим детям и мужьям, чего уж там. Хотя какой следующий раз? Не будет никакого следующего раза. Надо сваливать отсюда, пока не поздно. Вот только как? И в чем? Одежду мою куда-то забрали. На мне больничная ночнушка. Денег нет, телефоны тоже. Придется, похоже, и в самом деле согласиться на прогулку. Что он там еще сказал? В коляске? Как же я забыла! Я аж пока самостоятельно передвигаться не могу. Хоть с деньгами, хоть без них. Но это же пока... Итак, план готов. Первое — обзавестись деньгами. Второе — одеждой. Третье — телефоном. Четвертое — выздороветь. Ну, четвертое, думаю, после первых трех пунктов уже само подоспеет. Михаил пришел сразу после ужина. Прикатил коляску. Надо же, какой заботливый. Неужели и в самом деле я его так впечатлила? Что-то даже не верится кругом столько красивых, молодых, умных, образованных, а он меня заприметил. Или всем им нужны только деньги? Вполне возможно. Те, которым нужен просто спокойный хозяйственный парень, примерный семьянин, по казино и клубам не шатаются, а значит, шансов встретить таких у этого искателя искренности практически нет. Ну что ж, на колясочке да по пригорочкам... Я сидела, точнее, ехала, и думала о том, как осуществить пункт один. Красть мне не позволяло воспитание. Значит, попросить. А на что? Тут даже магазины нет. И тогда я решила убить одним залпом сразу два пункта. «Миш, я так давно в магазинах не была. Может, завтра съездим? Сегодня уж не получится. Не ехать же мне в ночнушке в город» а завтра попросим мою одежду и съездим. Согласен? Конечно, согласен. Мне не терпится увидеть тебя в облегающем платье. Я тебе сам подберу. А может, я куплю все сам и принесу? Нет, ну что ты. Для меня важен сам процесс выбора. Я устала лежать в этой палате. Хочется смены обстановки и новых впечатлений. Хорошо, убедила. Решено. Завтра пойдем на шопинг.